Часть 2. Речи Ф.Н. Плевако на политических процессах. Речь в защиту рабочих фабрики Коншинской мануфактуры. 10-12 декабря 1897 года было рассмотрено дело по обвинению рабочих Коншинской мануфактуры. В устройстве противозаконной стачки и участии в действиях публичного скопища, образовавшегося по экономическим побуждениям и проявившего разрушительную деятельность. Как старший по возрасту между говорившими в защиту подсудимых товарищами, я осторожнее всех. Моя недлинная речь будет посвящена просьбе о снисходительном отношении к обвиняемым, если вы не разделите доводов, оспаривающих правильность законной оценки предполагаемых событий этому прибавлю и просьбу, вызываемую особенными чертами этого дела. Время, которое вы отдадите вниманию к моему слову, это лучшее употребление его. Когда на скамье сидят 40 человек, для которых сегодня поставлен роковой вопрос: быть ли и чувствовать себя завтра свободными, окруженными своими близкими, или утро встретит их картинами тюремной жизни, Представлениями о безлюдных пустынях и, может быть, о заражённом миазмами воздухе отдаленных стран ссылки, лишний потраченный час судейского времени ваш долг, даже если бы слово мое оказалось излишним и несодержательным. Пусть, если не суждено им избавиться от тяжелых кар, они уйдут с сознанием, что здесь их считают незаражённый за гурт, с которым расправляются средствами, рекомендуемыми ветеринариями и санитарами. А за людей, во имя которых здесь собрано это почтенное судилище, в защиту которых здесь велением закона допущено и слушается представительство защиты. Особенный состав присутствия, установленный законом для данных дел, внушает мне смелую мысль воспользоваться благами из того истекающими. Простите, что хочу я внести не мир, а меч в сердце коллегии в минуту, когда она должна будет обсуждать дело. Я хочу говорить о тех условиях, которым должны быть верны представители сословий, когда начинается высказывание мнений по делу. У вас, господа коронные судьи, масса опыта. Не к вам слово моё, ни напоминать вам а учиться у вас должны мы, младшие служители правосудия. Вы выработали для себя строго установленные приемы, точно коллии на широкой дороге, по которой гладко и ровно идет к цели судейское мышление но законодатель ввёл в состав ваш общественный элемент, конечно, не для подсчета голосов и внешнего декорума. Вносится слово живой действительности неисключённый в отвлеченный термин. Вносится непосредственность бытовых отношений, составляющих самую душу изучаемого дела. И вот я прошу носителей этого непосредственного миропонимания не выезжать колесами в соблазняющие своей прямолинейностью колеи судейского опыта а всеми силами отстаивать житейское значение фактов дела. Есть у настоящего дела громадный недочет, Люди жизни его понимают. Совершено деяние беззаконное и нетерпимое. Преступником была толпа. А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе. Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая. Ту образовали массовые инстинкты, эту, следователи, обвинители, Заразительность толпы продолжает действовать. Помня, что проступки совершены толпой, мы и здесь мало говорим об отдельных лицах, а все сказуемые, наиболее хлестко вырисовывающие буйства и движения массы, приписываем толпе, скопищу, а не отдельным лицам. Осудим отдельных лиц. Толпа как толпа ушла. Подумайте над этим явлением. Толпа это фактически существующее юридическое лицо. Гражданские законы не дают ей никаких прав, но 14 и 15 томы делают ей честь, внося ее имя на свои страницы. В первом толпе советуется расходиться по приглашению городовых и чинно держась правой стороны, чтобы не мешать друг другу идти к своим домам. Статья 113, том 14 Свода законов. Второй грозит толпе карами закона. Толпа Стихия ничего общего не имеющая с отдельными лицами в нее вошедшими. Толпа, здания, лица, кирпичи. Из одних и тех же кирпичей созидается и храм богу, и тюрьма, жилище отверженных. Пред первым вы склоняете колено, от второй бежите с ужасом. Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмоздательство, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения. Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие, воздействие силы, пока она не рассеется. С толпой говорят, залпами и любезничает штыком и нагайкой. Против стихии нет другого средства. Толпа сама чудовище. Она не говорит и не плачет, огладит и мычит, она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушать или спешит встретить святыню народного почитания. Так, живое страшилище, спасая, внушит страх, когда оно по-своему нежничая звуками и движениями сзывает к себе своих детенышей. Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В толпе богомольцев всегда и и карманники. Применяя земные методы обвинения находящихся в толпе, вы впустите в рай вместе с паломниками воров по профессии. Толпа заражает, лица в нее входящие заражаются. Бить их – это все равно, что бороться с эпидемией бичуя больных. Только рассмотрением улик, выясняющих намерения и поступки отдельных участников толпы, вы выполните требования закона, и кара ваша обрушится на лиц не за в толпе, а заношение в себе первичных заразных миазмов, превратившихся в эпидемию по законам, подмеченным изучающими психологию масс. Здесь вам доказывали, что не было стачки. А если была, Когда выступает вопрос о целях стачки. Доказано, что часть требований была законна и удовлетворена. Доказывали, что и все требования были законны, в том числе и спорный вопрос о прекращении работ перед праздниками ко времени церковного богослужения. Я же допускаю, что последнее требование не было законно. Я допускаю, что базарные инстинкты взяли вверх над духовными, и уже давно заповедь о посвящении субботы Богу, хотя бы со всенощного бдения, Отменена другой, гласящей, что суббота время чистки машин на фабриках. Спорить не будем против законности господствующего инстинкта, но не откажем виноватым в снисхождении за увлечение святыми, но отживающими в сознании хозяев идеалами. Скажем только, что они жестоко ошибаются, урывая время у осатаневшего от недельного труда рабочего. Церковь это место подъема духа у забитого жизнью Возрождение нравственных заповедей, самосознания и любви. Там он слышит, что и он человек, что перед Богом несть эллин или иудей, что перед ним царь и раб в равном достоинстве, что церковь не делит людей на ранги и сословия, а знает лишь сокрушенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, труждающихся и озлобленных, всех в купе помощи Божьей требующих. Входя туда обозленным, Труженик выходит освеженным умом и сердцем. Хотите сделать из народа зверей? Не напоминайте ему про божью правду. Хотите видеть работника человека? Не разлучайте его с великою школой Христовой. Обвинение вменяет в вину изобличенным подсудимым их тоску по церкви. В надежде, что вы в этой тоске найдете основание к снисхождению, я перехожу к другому моменту дела. Отгоняемые от церкви, они Преданные страсти разбивают кабаки, и за кабак их влекут к еще строжайшему ответу. Остановимся. Буйство было, но относить это буйство к беспорядкам, с копищем, направленным против порядка управления, не согласно с требованием закона. Вам это доказывали, и я вычеркнул из моей памяти все, что хотел сказать по этому предмету. Добавлю одно. Закон, статья 269 «Уложение», закон новый. Но мотивы к нему выяснены весьма подробно. Закон этот целиком взят из нового уложения. Вам, вероятно, присланы как высшему суду местности для заключения работы комиссии по уложению. Там, во втором томе под статьями 82, 83, вы найдете исчерпывающую вопрос аргументацию за наказуемость скопищ особливыми карами лишь в исключительных, статьей перечисленных случаях. Там приведено ценное мнение светил французской юриспруденции о границах общеопасного и просто буйного массового беспорядка. Прочитайте эти страницы. Вас поразит дерзость буянов, вторгающихся в чужие помещения и хозяниченье их за чужим вином. Да, перед чужою дверью чувство деликатности и врожденное признание святости чужого очага сдерживают всякого человека с неприступно направленной или неиспорченной совестью. Но в том-то и беда, что здесь для этого чувства не было места. Разбивались кабаки, ютящиеся около той же фабрики, где жили обвиняемые. А что такое кабак в жизни большинства наших фабричных? Это его клуб, его кабинет. Здесь он оставляет весь свой заработок, остающийся от необходимых домашних затрат. Кабацкая выручка это склад, где сложены и трудовые деньги, и здоровье, и свободное время рабочего. Кабак построен около фабрики, чтобы своим видом, запахом смущать и напоминать о себе рабочему. Кбаку нужны не трезвые и сдержанные, его друзья буйные и безвольные гуляки. Для этих последних он не чужой дом, а самое настоящее пребывание, свой угол, свой правовой домициль, где ищет рабочего, уклонившегося от работы, надзиратель, где слышат его и власти, находящие нужным задержать его. А если так Но не в особый признак злостности буйства пьяного рабочего в кабаке, где все, от чайной чашки до последней капли одуряющего спирта, есть кристаллизация его беспросветного невежества и его непосильного труда. Судя этих людей, вы должны по требованию закона и справедливости принять во внимание нравственные качества их, как ту силу, которая противостоит преступным соблазнам всякого рода. Посмотрим же, какова эта сила И среди каких условий возникает и растет она? Вечный виск мохового колеса, адский шум машины и пыхтения пормека, передающего свою силу десятку тысяч станков, около которых ютятся как малозначащие винтики рабочие люди, титаническая сила, машина блестит чистотой и изяществом своих частей, к ней прикованы забота и любовь домовладыки, и только они, легко заменимые в случае порчи Винтики, чужды любви и внимания. Это ли условие подъема личности? Выйдем из фабрики. Кое-где виднеется церковь, одна-две школы, а ближе и дальше десятки кабаков и притонов разгула. Это ли здоровое условие нравственного роста? Есть кое-где шкаф с книгами, а фабрика окружена десятками подвалов с хмельным, все заботы утоляющим вином. Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего, надорванного всеми внутренностями от бесконечно однообразного служения машине? Пожалеем его, не будем прилагать к нему не ради правды, а ради соображений неправового свойства мерку, удобную для наших сил. Нас воспитывают с пелёнок в понятии добра, нас блюдут свободные от повседневного труда зоркие очи родителей, к нам представлены пестуны. Вся наша жизненная дорога, несмотря на запас силы, умения различать вещи, обставлена барьерами за счет нашего достатка, благодаря которым мы и сонные не свалимся в пучину, и рассеянные идем автоматически по прямой и торной дороге. А у них не то. Обессиленные физическим трудом, с обмершими от бездействия духовными силами, они тем не менее сами должны искать путь и находить признаки правого и неправого направления. Справедливо ли требовать от них той выдержки, какую мы носим в наших грудях? Чудные часы предстоит пережить вам, господа судьи. Вы можете при свете милосердия и закона избавить от карни повинного и ослабить узы несчастных, виноватых не столько злой волей, сколько нерадостными условиями своей жизни. Будьте снисходительны. Правда, невелика разница для рабочего между неволей по закону и неволей нужды, приковывающей всю его жизнь все его духовные интересы к станку, бесстрастно трепещущему перед его глазами. Но все же эти люди, куда бы вы ни послали их, к станку или в тюрьмы и ссылку, услышав в вашем приговоре голос осторожный в признании вины и свободный в приложении милости, исполнятся чувства нравственного удовлетворения. Они увидят, что великое благо страны, суд равный для всех, коснулось и их, пасынков природы что и им, воздавая по заслугам судейская совесть сотворила написанное народу милосердие, внушенное русскому правосудию с высоты первовластия. И пусть из их груди, чуткой ко всякой правде им дарованной, дорожащей всякою крупицей внимания со стороны вашей, вырвутся благодарные клики, обращенные к тому, чьим именем творится суд на Руси. Клики, какие, правда, по иным побуждениям, вырывались из груди гладиаторов Рима, Vive Caesar. Marte ture te salutant. тебя приветствуют. Палата применила к обвиняемым статью 269 Уложения о наказаниях, возможность применения которой к данному случаю принципиально отрицалась защитой. Однако назначила подсудимым минимальные в пределах этой статьи наказания. Принесенная защитой по вопросу о составе преступления кассационная жалоба была отвергнута сенатом